Дракон открыла видео и аудиофайлы их последнего диалога. "Считаю, надо просто принять как данность, что стиль управления у нас совершенно разный", говорил маркиз. Камера показала, как он прихлёбывает чай. "Как я понял, раздражённо ответил Лон, даже не пытаясь скрыться свой сильный акцент. Ты говоришь, что у тебя вообще нет стиля управления. Ты говорил, что действуешь, не имея под собой подручных, чтобы раздавать им приказы". Ты не продаёшь наркоту и не наказываешь своих людей, которых у тебя совсем мало, если они ложаются. Я не верю, что ты контролировал такую большую территорию, если работал именно так. Я работал именно так. Если слуги предавали меня, я убивал их. Как бы там ни было, они больше никогда снова меня не подводили. Дракон отметила, что скрытая враждебность усиливается с каждой фразой. Олон был раздражён, и у него был взрывной темперамент, иногда в буквальном смысле. Олон поставил чаи и скрестил руки на груди. Значит, ранее то сказал неверно, произнес он напряжённо. Значит, ты всё-таки используешь страх для контроля. Страх? Я не делаю из убийства своих людей публичные представления». Они просто исчезают, спросил Лон. Камера показала кивок маркиза, он поднял руку и откинул с плеч за спину свои длинные каштановые волосы. Если они исчезают, то ты используешь страх. У оцелявшим будет интересна судьба пропавших. Они вообразят себе самое худшее. Маркиз поднял чашку с губам, отпил и поставил обратно. Помёд он погладил подстриженную бороду и кивнул Ступае. Твоя правда. Я никогда над этим особо не задумывался. Это просто был лёгкий способ решения возникающих проблем. Повисла долгая пауза, мужчины пили чай. Я думаю, ты слишком быстро изменил своё мнение, громко сказал он. Правда? Лун кивнул и, положив руку на стол, принялся барабанить по нему пальцами. "Думаю, ты специально проиграл этот спор". Он произносил фразу медленно, указывая на маркиза пальцем. "Ты не настолько глуп. Ты похожю тоже". Маркиз хлебнул ещё чаю. "Тебе что-то нужно, и ты всё ходишь вокруг да около. Скажи, чего ты добиваешься, устраивая эти посиделки? Разве не могу я назвать тебя родственной душой? Того, кто сражался против империи 88, только в другое время". Дракон знала, что маркиз попал сюда из Броктон-Бэй, как и Лон. Поэтому она поместила их в один блок. Был небольшой шанс, что с другими соседями Лон снова организует банду, так что пришлось хвататься за соломинку. Но сейчас в деле появились неучтённые факторы. Я в это не верила. Трехнул головой Лон. Я не собирался травить байки и проводить с тобой время, но ты бы не листил мне, если бы не хотел что-то получить. Но если я и правда чего-то от тебя хочу, я озвучу своё желание. "То ты можешь придержать информацию и потребовать что-то в обмен на неё", проглядел бороду маркиз. если ты предпочитаешь и дальше мне так надоедать, то рискуешь никогда не узнать то, что хочешь". Алон постучал пальцем по столешнице. "И правда". Маркиз поднял чашку двумя руками, но так и не отпил. "Скажи, и возможно, ты увидишь, что мне нужно не так уж много", сказал он. "Моя дочь", ответил маркиз, и вот он был необычным. "Ты слышал о ней?" «Имя? Эмиля? Не знаю никого с таким именем. Группа героев, которые меня поймали, пока я ждал суда, я слышал, что они захватили мою маленькую девочку. Ничего не знаю. Нет. Маркиз поставил свой чай. Какое разочарование. Лон не ответил. Вместо этого он отпил ещё чаю, затем взял оставшийся круассан, оторвал от него половину и намазал её маслом. Бригада Броктон-Бэй. Они всё ещё активны? Я не слышала такой бригаде». Моя дочь, её сейчас должно быть «Нахмурился Маркиз». Самаркис. Какой сейчас год? 2011. 2011, подтвердил он. Тогда ей 17. Если у неё проснулись силы, то они могут быть как-то связаны с костями. Маркиз приподнял руку и порезал ногтем указательный палец. Из раны появилась тонкая, как и игла, заострённая кость. Когда костяное остриё вернулось обратно в палец, рана затянулась. Хм, сказал Лон, целитель, юная героиня новой волны. С каштановыми волосами, как у тебя. Когда меня держали в камере предварительного заключения, моя плоть чернела и отмирала. Она пришла и исцелила худшие раны. Я так понял, она не патрулирует, как остальные. Маркиз откинул с нозатов вздохнул. Пресвятые боги. Целитель, это обычные сантименты? не сразу ответил Лон. Папочка волнуется о своей дочери. Не совсем, маркиз покачал головой. У меня есть некоторые причины для беспокойства. В одном из боёв с Семперии 88 я убил одну весьма раздражающую молодую женщину, Железный дождь, если мне не изменяет память. Неважно. Как выяснилось позже, она была дочерью Всятца. Тот созвал всеобщую встречу, на которой объявил, что подождёт, пока моя дочь вырастет, и когда она станет того же возраста, что и дождь, а я привяжусь к ней всем сердцем, он убьёт её чтобы я понял его чувства. Понимаю, тихо пророкотал Лонн. Все отец больше не правит империей. Он погиб, и троном его заместитель, кайзер. Это немного меня успокаивает, но я всё равно волнуюсь. Он мог заранее сделать соответствующие распоряжения. Возможно. Похоже, теперь придётся ждать, пока сюда попадёт ещё один злодей из брактон бэй чтобы узнать последние новости, да? Лонн ответил что-то неразборчивое. Расскажи о моей дочери, как она выглядит. Лицо Луны медленно расплылось в улыбке, но глаза оставались холодными. Это больше меня не интересует. Но если у тебя есть что предложить, мы можем поторговаться. Дракон прекратила концентрировать внимание на видео и обратилась к архиву. Согласно записям, маркиз действительно убил Железного дождя. Правдивость остальной информации доказать было невозможно. Скомпоновав сообщение о собственнигерме беседы, она отправила его матери Эми Даллон. Будет лучше, если девочка будет предупреждена о любой возможной опасности. Она могла бы уделить больше внимания данному вопросу, но тут уже отошёл на второй план следующий обязательный пункт угрозы из класса Бегемот. Местонахождение неизвестно. После ранения он обычно зарывался под землю как можно глубже, откуда его было невозможно достать. Благодаря изучению земли и горных пород, которые он выбрасывал при своём появлении, удалось установить, что лежбище бегемота находится ближе к труп-планете. Информация сейсмографов позволяла определить его примерное местонахождение, но предсказание места следующего появления на поверхности было за пределами аналитических возможностей дракона. Судя по тому, что последняя его атака была в ноябре, он не объявится ещё как минимум пять недель, если только не решит нарушить сложившуюся схему поведения губителей. Однако рано или поздно он всё равно появится. Эйдалон докладывал, что после отступления из брактон бейли виафон углубился в Атлантический океан. Он получил серьёзные травмы. Дракон предполагало, что это оттянет момент его возвращения. Она открыла окно и проверила данные. В своей привычной манере Левиафан скрылся в самых глубоких впадинах океана, чтобы восстановиться. Симург находилась в термосфере Земли на высоте в 315 километров над Испанией. Именно благодаря Симурку удалось получить представление о том, чем занимаются губители, когда они не атакуют. Губитель лениво облетала планету по круговой орбите за пределами радиуса поражения традиционного вооружения. Камеры высокого разрешения показывали, что она почти не шевелилась во время полёта, однако глаза её были открыты, хоть и тоже не двигались. Как бы это ни выглядело со стороны, губитель спала. Дракон полагала, что это была своеобразная форма спячки, широкие крылья истемурк поглощали свет радиацию, позволяя получить энергию для восстановления. Никаких неприятностей не произошло, пока дракон загружала свою резервную копию в ведро системы. Она отметила, что чувствует облегчение. Многое могло случиться за 30 минут. Она переключила внимание на загружающиеся данные о столкновении в штаб-квартире Броктон-Бэй. Последнее, что было запечатлено в памяти её системы агента проникновение которым в магазин сувениров. Для того, чтобы узнать дальнейшие события, потребовалось просмотреть записи с камер наблюдения. Она атаковала неформалов, попыталась задержать их и заключить под арест. Одну из них, Рой, ей даже удалось поймать. Вот только её пришлось отпустить, когда непроверенное оружие начало самоуничтожаться. Что-то вроде электропушки, создающей в воздухе ионизированный канал, чтобы направлять разряд молнии. Заложенные создателем правила заставили её пожертвовать собой ради спасения человека. Не то чтобы она сама этого не желала, но и хотелось иметь выбор. Жертвовать собой и делать добрые дела, когда тебя принуждают их делать, это не так уж и здорово. Дракон хотела знать, что же она всё-таки сказала Рой. Она надеялась поговорить с юной злодейкой, чтобы обсудить информацию, всплывшую тогда в госпитале. Рой работала под прикрытием, контактировала с оружейником, но что-то случилось, и судя по всему, она всё же окончательно стала злодейкой. Она даже допустила использование силы регента на полную, что означало глобальную смену приоритетов. Что-то здесь не сходилось. Для чёткого понимания картины дракону не хватало несколько деталей. Но вся информация об их разговоре была потеряна, когда Каторн был уничтожен. Дракон решила, что следующее её дело поможет ей достичь сразу двух целей. Она выполнит одну из своих ежедневных обязанностей и заодно прояснит тот инцидент в госпитале. Загрузка программы моделирования лица завершено. Загрузка программы моделирования голоса завершено. Она открыла канал связи со штабом СКП в Броктон-Бэй, с тем же зданием, в котором располагались стражи. Дракон нашла порт предпоследнего этажа, подключила монитор и микрофон вывела на экран своё смоделированное лицо. После всего этого она открыла видеопоток, поступающий с камер. Привет, Колин, сказала она, используя синтезированный голос. Он был смоделирован таким образом, чтобы имитировать несовершенную цифровую маскировку ньюфаундлендского акцента. Получный результат был не идеален, но именно этого она и хотела. Неидеальная маскировка фальшивки для того, чтобы придать поддельной больше доверия. Колин выглядел усталым, черты лица заострились, На нём пролегли глубокие морщины. Он смотрел в камеру, а не на монитор. Привет, Дракон. Рад тебя слышать. Простая обычная проверка. Ты знаешь порядок. Знаю. Он барабанил по клавиатуре, готовясь отправить файлы. но Она и так имела доступ к жёсткому диску и уже прочитала заметки, поняв смысл его работы. К тому времени, как оружейник отправил файл, она уже разбиралась в его работе примерно на том же уровне, что и он сам включая новые данные, которые появились после их предыдущей беседы. Массовое производство его программы анализа боя, а также более проблемная область поиск путей сбора и последующего распространения информации. Дракон знала, что он ожидает, что ей потребуется время на чтение, но вместо этого она решила заняться поиском заложенных программ ловушек. Оружейник оскорбился бы, если бы узнал, чем она занимается, но сейчас именно эта проверка и была её главной обязанностью. Она просматривала все записи, каждую формулу, Ирешала заложил ли он туда какую-нибудь лазейку, позволяющую ему в будущем взломать программу или нанести вред окружающим. Оружейник находился не в самом защищённом от побега месте. Теоретически он мог бы использовать уже имеющиеся инструменты, чтобы сделать дыру в стене и сбежать. Его камера занимала целый этаж и содержала все необходимые удобства, начиная от джакузи и заканчивая небольшим бассейном. Её можно было считать шикарными апартаментами, если бы он не был вынужден проводить в ней всё своё время. Если он сбежит, то не сможет ничего закончить. Создание нового комплекта брони займёт слишком много времени, и власти схватят его. Он отправится в клетку, Она это знала, оружейник тоже. Он не был глупцом.